Глава шестнадцатая Видал ушел с площадки и не остался на студии даже для того, чтобы просмотреть отснятый материал. Он отпустил шофера, сел за руль и погнал Роллс-Ройс в голливудские холмы, едва не теряя рассудок от ярости и безысходности. Последние два дня превратились в сплошной кошмар, от которого невозможно бы очнуться. Поведение Валентины ошеломляло, ставило в тупик. Они любили друг друга. Он верил ей, как себе, и был готов поклясться жизнью, что она его не предаст. Однако внезапно она начала открыто встречаться с другим, показываться с ним на публике, проводить ночи. Желчь подступила к самому горлу. Роллс-Ройс едва не слетел с дороги, но в последний миг, видал, успел вывернуть руль и нажать на тормоза, подняв облако пыли. Он долго сидел, не двигаясь, тупо глядя на расстилающийся внизу Лос-Анджелес. Всего за одну ночь Валентина превратилась в чужого человека, незнакомую женщину, абсолютно равнодушную к нему. Она больше не любила его. Видал с силой стиснул рулевое колесо. Если он потеряет Валентину, что останется? Жизнь его будет навеки погублена, лишится смысла и значения. Видалу вдруг показалось, словно ему в живот с размаху воткнули кинжал. Он уже потерял ее. Когда она говорила об этом греке, ее глаза были холодными и безразличными. Будущее напоминало бесконечную унылую пустыню, сухую и бесплодную. Солнце зашло, но, видал, по-прежнему оставался недвижим, глядя вдаль с отрешенностью человека, познавшего ужасы ада. Только когда на город спустилась тьма и вдали завыли койоты, он заставил себя включить зажигание, выехать на дорогу и направиться непонятно куда. Валентина смеялась и танцевала, флиртовала и позировала репортерам, и никто из ее воздыхателей даже представить себе не мог, Она ненавидит каждую минуту этого отвратительного вечера. Лекс Дейл оказался полной противоположностью Паулусу Хайратису. Он постоянно дотрагивался до нее, и его шуточки и намеки не оставляли ни малейших сомнений в том, что сегодняшний вечер он ожидал закончить в постели и уже представлял ее извивающейся под ним в порыве страсти. Они ужинали в Ла-Мейс, а потом отправились в Тракадеро выпить и потанцевать. Валентина постаралась, чтобы как можно больше людей увидели ее в обществе Лекса, «Мы хотели бы сфотографироваться на память», — широко улыбаясь, предложил он фотографам, последовавшим за ними из ресторана в ночной клуб. Рука, обнимавшая ее плечи, была слишком потной, горячей и по-хозяйски властной. «Мы, можно сказать, очень добрые друзья», — сообщил он с плотоядной ухмылкой ведущему светской хроники «Голливуд-репортер». «Как насчет более теплого снимка, Лекс?» — крикнул фотограф Дейли. «Вероетти!» «Почему нет?» — пожал плечами Лекс Дейл. «Больше всего на свете он любил известность, а лучшие рекламы придумать нельзя». Лицо Валентины появлялось исключительно на первых страницах газет и журналов. Она самая яркая звезда в этом городе. Недаром ее окружала аура таинственности. Кроме того, до сих пор она почти не показывалась на людях и редко появлялась, где бы то ни было, без видала Ракоши. Он станет первым, чье имя будет связано с именем Валентины и приложит все силы, чтобы завоевать почетный титул ее любовника. Валентина зазывно улыбалась. Белый норковый палантин оттенял темные волосы, в ушах сверкал водопад бриллиантов. — Ну же, крошка, дадим этим парням то, чего они хотят! — объявил Лекс, притягивая ее к себе и целуя в губы. От него разило ромом. Губы были неприятно мокрыми, а язык непристойно... Пытался проникнуть в ее рот. Она выносила все это сколько могла, а потом, упершись руками в его плечо, кокетливо оттолкнула. — Когда же настанет счастливый день? — осведомился газетчик. — Мы просто хорошие друзья, — повторил Лекс и подмигнул. Паулос Хайратис стоял у дальней стены. Он увидел Валентину в тот момент, как появился в клубе и уже приготовился незаметно уйти, но остановился с болезненным любопытством, наблюдая, как Лекс Дейл картинно целует ее перед камерами репортеров. Он готов был прозакладывать голову, что она не способна вести себя подобным образом. Паулос испытал глубокое разочарование, а вместе с ним... Странное чувство, будто его предали. Но тут он заметил выражение глаз Валентины, когда Лекс Дейл поднял голову и, по-прежнему, обнимая ее за плечи, продолжал пикироваться с представителями прессы. Разочарование Паулоса мгновенно испарилось. Он решительно двинулся к Валентине. Несмотря на все ее улыбки, жесты и деланную веселость, во взгляде женщины стыло отчаяние. Такие глаза бывают у загнанного зверя, в которого целится охотник. «Простите меня!» — с властным спокойствием твердил он, проталкивая сквозь толпу, окружившую их столик. «Эй, какого черта?» — негодующе завопил разъяренный фотограф, которого вежливо отодвинул Паулос. «Лекс Дейл» — недоуменно заморгал при виде незнакомца. «Пойдем», — велел Паулос, протягивая руку Валентине. Она немного поколебалась, а затем с невероятным облегчением стиснула его пальцы и величественно поднялась. — Эй, минуту, приятель! — запротестовал Лекс, сжимая кулаки. — Поезд моего кузена отходит через несколько часов, — мягко объяснила Валентина. — Пожалуйста, извините нас, Лекс. Увидимся позже. Сей экспромт был, конечно, откровенной ложью. Больше она в жизни его не увидит. Лекс посмотрел на беззастенчиво глазеющих фотографов. В клубе трещали камеры, раздавалось шипение фотовспышек. Он стиснул зубы и выдавил из себя улыбку. — Конечно, детка, процедил он и даже великодушно махнул рукой в сторону Паулоса. — Желаю счастливого путешествия! Паулос широко улыбнулся. Чем дольше он жил в Голливуде, тем смехотворнее казались ему претензии здешнего общества. Они вышли из клуба, и Паулос повел ее к элегантному испано свиза Валентина, благодарно вздохнув, уселась в машину. Паулос хранил молчание. От его стройной фигуры так и веяло спокойствием. Женщина закрыла глаза, а когда очнулась машина, медленно плыла по-широкому, залитому неоновым светом бульвару. — Спасибо! — просто обронила Валентина. Однако Паулос ничем не выдал одолевавшего его любопытства. Мне показалось, что моя благородная леди попала в беду. Должен же был отважный рыцарь прийти к ней на помощь. Впервые за все это время уголки ее губ чуть поднялись в улыбке. «Вы не ошиблись?» Паулос ни о чем не спросил. Он никому не разрешал вмешиваться в свою жизнь, и ему притило лезть в душе к другим. «Если Валентина захочет объяснить ему, почему она проводила время в компании человека, которого, очевидно, терпеть не могла, пусть сделает это, когда сочтет нужным». «Хотите выпить чего-нибудь?» — спросил Паулос. Было совсем рано, всего десять часов.